После того, как в 1997 году Бруно Сюткус окончательно переселился в Германию, 20 января 1998 года Центральное управление по выплате компенсаций в Баварии отказало ему в финансовой помощи для реинтеграции в немецкое общество. Так современная Германия отнеслась к одному из тех солдат, которые много лет назад воевали за её свободу. Маршрут Бруно Сюткуса с 1943 по 1997 годы. Гумбинен, Восточная Пруссия. Вильнюс, Литва. Дебица, Польша. Торнополь, Польша. Мизырец, Германия. Лемберг, Львов, Украина. Слободка Лесная, Украина. Бескидские горы. Кружлово, Чехословакия. Глявица, Гливица, Польша. Буркштедт, Германия. Штабнех, Германия. Брест-Литовск, Польша. Лейпциг, Германия. Вильнюс, Литва. Фихтенхё, Германия. Гумбинен, Восточная Пруссия. Лекичай, Литва. Иркутск. Сибирь. Родовка. Сибирь. Шеренков. Сибирь. Вильнюс, Литва. Берлин, Германия.